Глава 46. Спортивным бегом от любви. В отношениях между Чеком и Андреем прошмыгнула кошка. Чек нервничал, когда его артисты уходили из-под власти. А тут Андрей наконец-то обрел ведущего, и ведущий повел его по дороге, в конце которой прежжило неслыханное и невиданное материальное богатство. Они с пивуньей, как две белки в колесе, разъезжали по стране, зарабатывая деньги. Когда кто-то у пивуньи спрашивал, «Зачем вы столько ездите?» «Деньги зарабатываем», – бойко отвечала пивунья. «А зачем вам столько денег?» «Как зачем? Вещь какую-нибудь купим». Так Андрей свой талант, свои духовные ресурсы менял на вещи, на эту бутафорию жизни. Очень невыгодный бартер. Отец Александр Семенович умолял его остановиться, но его голос пропадал на фоне громкой концертной деятельности. В театре происходили перемены. На одном из банкетов Аросева знаменитая пани Моника, приняв стакан алкоголя для смелости, бросилась на шею Чеку, тем самым продемонстрировав известную поговорку «Если ты не можешь задушить своего врага, обними его». Она его так крепко обняла, что он не мог вырваться из ее объятий все остальные годы. Она брала реванш напористо и средства для достижения цели стать главной артисткой театра не выбирала. Труппа навсегда простилась с той Олей, которая прожила десять мученических, отверженных лет в театре. Чек все больше и больше попадал под влияние своей фаворитки Галоши, ее задача была убрать с дороги всех. «Подумаешь, Миронов, на которого ставят все спектакли, хватит, теперь будут ставить спектакли на меня». Тут и принялись за постановку «Горе от ума». Это был спектакль-пародия, где Софью играет здоровая баба, выше всех ростом с сорок пятым размером ноги, со скрипучим голосом, и любовь Чацкого вызывала недоумение у самого Чацкого и у зрителей. Особенно были изысканы спектакли, когда Галоша играла Софью, будучи на девятом месяце беременности. Это было совершенно новое решение пьесы и новое ее содержание, где беременную отмолчали на Софью, пытались спихнуть влюбленному дураку Чацкому, «Бедный Грибоедов и бедный Миронов!» Последнему не невмоготу было играть в новом варианте. Он мучился, страдал и, иногда доходя до отчаяния, просто проговаривал текст. Кончилось это, как известно, криком Пельцер в микрофон в адрес чека. «А, пошел ты нахуй, старый развратник!» «Все народные и заслуженные затаились!» Сидели тихо, думая про себя. Но до нас-то очередь никогда не дойдет. Меня склоняли на всех собраниях, издевались, вводили в массовки, объявляли выговора, вычитали деньги из зарплаты, лишали минимальных заработков, концертов. Все молчали. Андрей ходил по театру замкнутый, сосредоточенный, Его мысль носилась где-то в другом месте. Жизнь с пивуньей казалась стабильной, а Нирьяна принялись за устройство дома. Она очень старалась, все терпела, ведь они еще не были расписаны, прожив уже три года. Теперь она тоже ездила за рулем и, удовлетворяя свое ненасытное тщеславие, принимала у себя всех его знаменитых друзей. Она была из КГБшной семьи. И для нее дом Марии Владимировны и сам Андрей представляли другую ступеньку социальной лестницы, на которую ей очень хотелось взобраться. Однажды возле театра мы сели в его машину и поехали в Барвиху. Стояла опять весна, скамейка наша оказалась цела, но немножко покачивалась и скрипела. Тоненькие зеленые листики развернулись сердечком и символизировали вечную любовь к нам. Желтые пышные головки одуванов покрыли всю землю и вызывали детскую радость. Все так же плавно под нами неслась вода Москвы-реки, а вдали за рекой голубая дымка. Андрея что-то мучило, он чувствовал неприязнь Чека, все понимал про Голошу. Эта машинная возня в театре истощала его. Ему было не по себе. Чувство горечи отпечаталось на его лице. «Ой!» – вздохнул он. «Как здесь хорошо! Какая у тебя сейчас жизнь, Танечка?» «Пьесу пишу!» Он засмеялся. «У тебя не очень хороший вид. Тебя измотали концерты. Остановись!» – сказала я. «Не променяй первородство на чечевичную похлебку!» «Да, да, я устал!» Заметил он грустно. «А как ты живешь?» Спросила я. «Да по-разному». «А почему ты не женишься на ней?» «Какая разница? Гражданский брак. Мы же жили так с тобой пять лет». Вдруг он засмеялся и сказал. «Я боюсь, боюсь, что все изменится к худшему. У меня и так ничего нет. Я опять все потеряю». «Нет, Андрюшечка». Должно быть понятие чести. Если живешь с женщиной, надо на ней жениться. Мне очень хочется, чтобы ты был порядочным человеком. Этот текст обычно по драматургии жизни должна говорить сыну мать. Но она не знала этого текста. У нее был другой репертуар. «Ты ненавидишь мою Машу?» – спросил он. «Сначала ненавидела, но я себя ломаю, а она ни в чем не виновата. «Может, когда-нибудь я ее и полюблю?» Пивунья говорит, что из всех женщин боится только тебя. «Слышала бы она сейчас, как я тебя уговариваю на ней жениться». Он положил свою руку на мою, теребил пальчики, и мы долго и молча смотрели в голубую даль. Вскоре после нашей беседы он решил зарегистрировать свои отношения с Певуньей. Приезжая в Ленинград к Тимеркановым, он говорил Все, все, я женюсь. Жена Тимерканова, Ирочка, пыталась его остановить. Андрюша, подожди, не ошибись. Пивунье им не очень нравилось. Ирочка считала, что в ней много фальши, лжи. А жаргон, парвеню, выскочка. Андрюша, у нее дегенеративные реакции. — говорила она. — Ты помнишь, мы сидели в Астории в четверо Ты сказал, что у меня красивые плечи. Певунья вскочила, рыдая, и убежала. Это же дегенеративные реакции. А потом ты сам ужасался. Помнишь, мы мчались в стреле? Вы с Юрой на наперебой читали стихи? Было такое ощущение полета, а, вернувшись в свое купе... Она тебе устроила скандал по поводу того, что у нее нет таких ботинок, как у меня. Так что подумай. Нет, нет, я женюсь. Все, я решил. Главное, она маме нравится. И ни слова о любви или о каком-нибудь другом близлежайшем чувстве. И женился с моей легкой руки. А я бежала спортивным бегом от любви. Романы в моей жизни не переводились. И все это была игра, и все это облекалось в поиске близкой души. Мужчины приходили в мою жизнь, как экскурсанты, ничего не взяв и ничего не оставив. Все отношения развивались по одной и той же схеме с разными оттенками и быстро себя исчерпывали. Вот, например, Мик, журналист из Риги, между нами диалог. Он... Много лет я не был в таком смятении, как сейчас. Ни с кем не испытывал духовного родства, как с вами. Я. Знаете, когда встречаешься с человеком, всегда надо думать о том, как будешь с ним расставаться. Он. Боюсь, что наши отношения могут принести много горя. Нам, либо одному из нас. Бежим от великой любви. Я. «А, присоединяйтесь, я уже давно бегу». «Он, я хочу вас запомнить, я хочу вас присвоить». «Я, запоминайте». «Он, я вас не могу поймать, ощутить, понять, вы красивая, вы от меня ускользаете. Я бы хотел вас спросить, почему вы не отказались продолжать наши отношения?» Я. Моя профессия накладывает на меня отпечаток. Он истинно конкретно, как говорит Ленин, и целует в коленку. Итак, вы сексуальны, индивидуальны и двойственны, развиты. Интеллект как граница между вашей сущностью и той манерой, с которой вы общаетесь с людьми. Потом розы, красные, белые, розовые. В ресторане достает мою грудь из сарафана и целует при всех. Позер! Записал в записной книжке на букву «Л». Любимая. Мой телефон. Я в Москве. Он звонит из Риги на букву «Л». Я морщусь, потом смеюсь, а внутри мне никто не нужен. Приехал из Риги. Опять розы, вьется ужом. Делает предложение, боится отказа и ждет моей реакции. Я молчу, как баран, и думаю. Хоть бы он сейчас испарился. Как я хочу спать. И одна. С этим кончено. На горизонте другой экскурсант. Он, милая, возлюбленная. Я. Томительный восток течет в моих жилах. Знойная Аравия. Там умирают от любви. «Любящий должен разделить участь любимого». «Он! Пусть этот день будет знаменательным!» Было предчувствие, что что-то должно произойти. И был странный вечер, мы пили обусим, был. «Я! Я болею без тебя и в горле ком. Я думаю, как мне с тобой хорошо. Ты произносишь, как мне с тобой хорошо». «Он! Возлюбленная моя!» «Я вспоминаю то солнечное утро, когда мы были вместе. Я догнал тебя». «Я». «Удивительное солнечное мартовское утро. Ты догнал меня на дороге. Я забыла свои драгоценности». «Он». «Они там всегда теперь будут висеть. У нас сплелись улыбки навсегда. Мы мало спали, но чувствуем себя прекрасно. Значит, все правильно. Возлюбленная моя». «Потом мой дом». «Обед», — он говорит. «Очень вкусно, а мне скучно». Привез три гвоздики, одна сломанная, как будто с кладбища. Я раздраженно. «Да что вы все время говорите о каких-то идиотах? И в постели сразу смотрите телевизор». Он, «Родная моя». Я, «Где уж?». А потом написал пьесу. Героиню списал с меня. Я стою у ресторана, Замуж поздно, сдохнуть рано. За одной из бесед драматург в отчаянии признался. Беда. Эфрос репетирует моего Дон Жуана. И у самого финала артист Даль все бросил, развернулся и ушел. Дон Жуана в Москве нет. Репетировать некому. Есть, говорю я. Миронов. Это то, что вам нужно. Так Андрея Миронова Эфрос пригласил в свой спектакль. И я, можно сказать, подарила ему счастье репетиции с выдающимся режиссером, спектакль и возвышенные дни его жизни. Так уж получилось, что я всегда заботилась о нем и помогала. А вот еще один экскурсант замаячил на горизонте. Я вибрирую. Скоро, вероятно, мы с ним тоже коснемся крыльями. И я буду сидеть нога на ногу, на маникюренных пальчиках. Сигаретка, качать ногой и пугать его своими монологами. Ах, интересно, кем вы станете в моей жизни, сорняком, удобрением, садовником, трансформатором, аж два О ангелом, гипотенузой, Катитом, Синусом, Косинусом, пылью или ветром, и дальше, спортивным бегом от любви. «Комментарий. Не так давно встретила в поликлинике пивунью. Стою, а меня кто-то окликает. Тань! Оборачиваюсь. Пивунья! Мы были очень рады друг другу. Я села рядом, спросила, как ее дочь Маша. Она недавно ушла из театра сатиры и правильно сделала. Бог поможет. Она умная и талантливая актриса. У Ларисы двое внучат». И мне бы хотелось, чтобы у них все в жизни сложилось, а потом вспоминаю всех фавориток плучика, в том числе и галошу, и акробатку, и думаю, да, дела давно минувших дней променяли первородство на чечевичную похлебку. И где они сейчас, и кто их помнит? И я также наломав дров, все-таки сумела с Божьей помощью вырваться из этого, прямо сказать, нехорошего заведения и умчаться на скором поезде в сторону света.